Глава 22. С днём рождения, Паша. 22 ноября 2019 года. Павел Богданов. Я ждал звонка Руслана полтора года, и по всем законам несправедливости он настиг меня именно тогда, когда я меньше всего был к этому готов. — С днём рождения, дружище! — Руслан? — мой голос заметно дрогнул. — Не ожидал. Вот такой вот подарок. В Вене всё ещё 22 второе, а то в Питере уже за полночь. «Откуда ему известно, где я? Зачем мне звонит? Что ему нужно?» Миллион вопросов вертелось на языке, но я задал один, самый главный. «Откуда у тебя эта Nokia? «Твоя расстроенная подружка мне оставила и велела позвонить тебе. Вот, слушаюсь и повинуюсь». Внутри меня все сковал страх, а я сильнее сжал корпус телефона. «Вика?» «Ага», – беззаботно отозвался Руслан, – «милая брюнетка из Пулкова». «Кстати, мы с ней только что провели отличный вечер. Выпивали, вспоминали прошлое, обсуждали твои концерты филармонии». «Вспоминали прошлое?» «Не скрывая удивления, переспросил я». «Да, у нас с тобой, кроме Лары, есть еще общие подружки». Я взглянул на Лару, которая шла через зал ресторана обратно к нашему столику. «Она тут тоже замешана?» «Нет, она бы точно мне рассказала, если бы знала что-то про Руслана». «Вика не может быть с тобой знакома», — отрезал я, чувствуя нарастающий гнев. «Что ты несешь?» «Думай, что хочешь», — пропел Руслан. «Руслан, зачем ты впутал в наши дела мою Вику?» «Твою Вику?» — иронично передразил меня Руслан, и я, с сожалению, понял, что сказал лишнее. «Я ни черта не понимаю, что ты задумала, если это какая-то шутка». «Ничего я не задумал», — перебил меня Руслан. «А вообще, будешь проходить по Кирочной улице, заходи ко мне в бар, поболтаем». «К тебе в бар?» «Да, у меня теперь собственный бар». «Ты легко догадаешься, как он называется. Ну, мне пора». И, не позволив мне вставить слово, Руслан отключился. С раздражением я отбросил телефон, тяжело вздохнул, залпом допил шампанское. «Что с тобой?» — забеспокоилась Лара, усаживаясь за столик. Ничего не объясняя, я извинился перед девушкой, вышел в туалет и набрал личный номер Вики. В Питере уже за полночь, но я был готов разбудить ее, лишь бы убедиться, что все, что наговорил Руслан, неправда. Я слушал длинные бесконечные гудки, нервно расхаживая по зеркальному уборной Черт! Если Руслан все наврал, откуда у него взялась Нокия? И он знает, что Вика работает в Пулково. Как они вообще могут быть знакомы? Вика не брала трубку, а я начинал сходить с ума от неизвестности. У меня не оставалось никакого желания дальше праздновать день рождения. Я отправил недовольную обиженную Лару на такси в отель, а сам вернулся к себе домой. Позвонил Вике еще несколько раз, но она так и не ответила. Я успокаивал себя тем, что она беззаботно спит и даже не догадывается, что Руслан впутал ее в нашей с ним разборке, но вдруг нет. «Руслан, хитрый наглец, умеет испортить настроение». Строя немыслимые предположения и жуткие догадки, я промучился полночи, пока не принял единственное верное решение – нужно срочно лететь в Питер и выяснить все самому. Утром, когда по питерскому времени было уже десять, я снова позвонил Вике, но теперь ее телефон оказался выключен. Услышав, что абонент временно недоступен, у меня буквально замерло сердце от страха. Больше у меня не оставалось сомнений, что произошло что-то нехорошее, и без моего вмешательства ситуация не разрешится. Возможно, Руслан похитил Вику, отобрал у нее телефон, держит у себя в заложниках. Такое объяснение, сначала казавшееся невероятным и надуманным, все больше походило на правду, от которой у меня все холодело внутри. Так на следующий день я садился в самолет, доведя себя до такого нервозного состояния, что у меня подскочило давление. Я понимал, что гораздо сильнее я переживаю за безопасность Вики, чем из-за внезапного появления Руслана. Приземлившись в Пулково, я включил телефон и с облегчением обнаружил, что Вика перезвонила мне, пока я был в полете. Значит, все не так плохо, как я себе воображал. Но перезвонивать я не стало рассудив, что на моей стороне будет эффект неожиданного возвращения. Если она ничего не знает, то я спокойно поговорю с ней позднее, после встречи с Русланом. Если замешанный с ним заодно, то ей тоже не стоит знать, что я прилетел. А если Руслан держит ее в плену, такое я не мог себе даже представить. Вышел из аэропорта, заказал такси, без труда вбив конечный адрес. Кирочная, 18, Баркуин. Конечно же, Руслан не мог выбрать никакое другое название. Спустя час муторной дороги по питерским пробкам в самый центр города я стоял перед Неоновой вывеской бара, и меня буквально потряхило от волнения. Даже если с Викой все в порядке, оставался Руслан. Я встречусь с ним спустя почти два года, но о чем мне с ним разговаривать? Извиняться за аварию я не намерен. Помочь ему ничем не смогу. Общаться и дружить, как прежде, это казалось чем-то нереальным. Отбросив сомнения, я толкнул железную дверь и вошел внутрь. Я оказался в шумном, затемненном помещении и в нос сразу ударил характерный запах пива и чеснока. Барная стойка тянулась почти через весь зал, и я устроился на свободном стуле за ней. Не торопясь выдавать свое присутствие, я снял пальто и осмотрелся. Многолюдно, почти все столики заняты посетителями, что уже хорошо. При свидетелях вряд ли случится что-то совсем уж неправомерное. Я взглянул на бармена, молодого парня с пирсинга в носу, и тот подошел ко мне принимать заказ. Смарк произнес я, и бармен тут же плеснул мне стакан золотистой жидкости из бутылки без этикетки. Сделал пару глотков, алкоголь обжег пустой желудок, и я вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера. Но аппетита не было, как и желание здесь засиживаться. Мне сразу не понравился этот бар с атмосферой дешевого сомнительного заведения. Все же Руслан музыкант, а не коммерсант, и представить его в образе успешного владельца модного баба я не мог. И тут за барной стойкой растворились стеклянные двери, и вышел Руслан. Оказалось, я не был морально готов к встрече и уставился на него как на привидение, вернее призрака прошлого, мучившего меня своими угрозами почти два года. Как же он изменился! Черты лица заострились, он отпустил бороду, длинные темные волосы были забраны в неаккуратный хвост. Руслан всегда следил за своим внешним видом, я привык видеть его стильным и собранным, а сейчас передо мной стоял завсегдатай бара с мутными от алкоголя глазами. — Привет! Так и знал, что ты сегодня зайдешь! — хищно улыбнулся он, и меня пробил неприятный холодок от его недоброй улыбки. — Быстро же ты добрался! — Вена не так уж и далеко, — отозвался я, стараясь сохранять спокойствие. Вдруг Руслан забрал у меня стакан с виски и выплеснул его содержимое куда-то за барную стойку. «Не пей эту гадость! Виски у меня отвратные! Сейчас нам сделают настоящий коктейль! Твоей подружке понравился!» От упоминания Вики я вздрогнул, с ненавистью посмотрел на беспечного Руслана. «Зачем ты впутал сюда Вику?» – строго спросил я. «Никого я никуда не впутывал!» Руслан поднял руки вверх в обезоруживающем жесте. «Она сама пришла ко мне в бар. Мы выпили. Но не волнуйся, у нас с ней ничего не было!» Мы просто друзья. Я готов был схватить Руслана за грудки, встряхнуть его, а еще лучше приложить головой сверкающую стойку, но вместо этого прошипел. Послушай, я очень зол и вымотан. Лучше не беси меня. Ответь на мои вопросы, и я уйду. Хорошо, хорошо, тут же согласился Руслан. Спрашивай все, что угодно. Как же меня раздражала наигранная несерьезность. Откуда у тебя Нокия? Спросил я, делая паузу между словами. «Я же сказал, твоя подружка вчера сама отдала мне ее!» Так же вкратчево ответил Руслан. «Откуда ты знаешь Вику?» «Она приходила ко мне в бар, когда посещала мозгоправо в соседнем доме примерно год назад». «Я не мог в это поверить. Невозможно». «И как часто вы с ней общаетесь?» «Да так, болтать, когда видимся на твоих концертах в филармонии, например». Сомнений не оставалось. Руслан не лжет. Тут же вспомнили слова Лары, что Руслана видели в филармонии, в обществе симпатичной девушки. Все сходилось. Но у меня оставался последний шанс. И Вика знает, кто ты? «Ну, разумеется!» – рассмеялся Руслан. Тут бармен поставил перед нами два огромных бокала с черной пузырящейся жидкостью, и я с подозрением посмотрел на напиток. Пашка, выпьем за встречу, весело предложил Руслан, приподнимая свой коктейль в приветственном тосте. Мне хотелось немедленно встать и уйти, но вместо этого я молча выкинул из стакана соломинку с кусочком ананаса и практически залпом выпил ядренную алкогольную смесь до дна. "Ого, у вас с Викой много общего. Она тоже..." "Хватит про Вику", грубо перебил я Руслана. "Куда ты пропал после аварии?" "Не твое дело. Следующий вопрос. Куда ты пропал после аварии?" — повторил я, пристально глядя Руслану в глаза. — Какая теперь разница? Я понимал, что не добьюсь от него внятных ответов. Он издевается и наслаждается, наблюдая за моей беспомощностью. — Зачем ты оставил мне Нокию с глупой угрозой? — Угрозой? — удивился Руслан. — Я просто написал, что мы с тобой еще увидимся. — Сочтемся, — поправил его я. — Это совершенно другое. — Да забей! — я просто не так выразился. Руслан с невинным видом потягивал свой коктейль через яркую трубочку не так выразился да ты знаешь каково мне было все это время вспылил я думаю очень хорошо ведь ты не ответил ни на одно мое сообщение я нахмурился не понимая что руслан имеет в виду какие еще сообщения я присылал тебе смски почти каждый день неужели ты не читал и тут меня поразило страшное озарение так все те глупые сообщения присылал руслан Как маньяк с разных номеров, всякую чушь про концерты, корпоративы, похороны, Воланда. Видимо, я не смог скрыть удивление на своем лице, потому что Руслан заливисто рассмеялся. Вот это да! Ты не догадался? Нет. Я думал, это спам и какая-то старая рассылка. Растерянно отозвался я. Сознание неприятно повело, меня мутило от нервов всех последних событий и усталости. И зачем тебе это было нужно? Я не хотел, чтобы ты меня забывал. — Оказывается, ты даже не знал, что это был я. Зря только старался. наигранно расстроено протянул Руслан. — Ты псих. Не ожидал такого даже от тебя. Откуда у тебя столько разных телефонных номеров? — Пара номеров мои. С них я писал тебе чаще всего. А остальные — подвыпивших клиентов моего бара. Разных расстроенных девиц из-за булдык. Я просил отправить СМСку с их телефона. Мало кто отказывал приятному бармену в такой простой просьбе. — Ты ненормальный. Ты в курсе, что помешался? Просто я начал жить так, как хочется мне, а не кому-то другому. Беспеченно отозвался Руслан. Сейчас я ненавидел его больше, чем когда-либо. Почему он не может разговаривать нормально? Ведет себя, как последний мерзавец. Ты исчез на два года и терроризировал меня своей Нокией. Ты чуть не свел меня с ума. Я не упускал телефон из рук, а ты даже не мог написать, что с тобой все в порядке, и ты просто издеваешься надо мной. Уже не сдерживая эмоции, я перешел на крик. Я думал, ты догадаешься сам, но переоценил твои умственные способности, выхмылился Руслан. А я чувствовал нарастающую ненависть и гнев, однако с трудом, взяв себя в руки, уже спокойно произнес. Не понимаю, зачем тебе все это? Внезапное счастновение, ноки с угрожающей запиской СМСки. Нельзя было обойтись без подобного мрачного концерта. А что еще мне оставалось делать? Тут уже Руслан повысил тон. Слушать нелепые слова сочувствия от всех друзей и знакомых? Ловить злорадные усмешки завистников? Мне нужно было время, чтобы подумать и разобраться в себе. Неужели непонятно? Я был твоим другом. Ты мог рассчитывать на мою поддержку и обратиться ко мне за помощью. Вместе мы бы что-то придумали. Друг? Да ты нас всех тогда чуть не угробил. Мне жаль, что так получилось. Та авария – несчастный случай. Я стукнул ладонями по барной стойке. «Нет!» – выпалил Руслан. «Ты был пьян! Ты вел себя агрессивно!» Ты не устыдил за дорогой из-за твоих комплексов и бешеной зависти. Видимо, коктейль лишил мне последних остатков самообладания. И я поднялся и со всего маху заехал Руслану кулаком в лицо. Он отшатнулся, но через секунду, рассверепев, схватил свой стакан с коктейлем и треснул его об стол. Я не сразу понял, что он задумал, но тут Руслан набросился на меня с острым бокалом-осколком в руке. В последний момент я увернулся, и в удар пришелся мне в плечо, разорвав джемпер. «Ты совсем с ума сошел?» Я готов был нанести яростный ответный удар, но меня схватили сзади за плечи. «Эй, спокойно! Остынь, приятель!» Какой-то мужчина крепко держал меня, фиксируя руки, и я выдохнул. «Действительно, что я творю?» Руслан с ненавистью смотрел на меня, ухмыляясь, и из его подбитой губы стекала струйка крови. В руке он все еще сжимал основание разбитого бокала, и вид у него был настолько безумный, что я понял, что с ним лучше не связываться. Голоса в баре смолкли, и все посетители уставились на меня, как на преступника. Я тяжело дышал, чувствуя, как свирепое помутнение отходит. Ладно, к черту все. Я схватил со стол, свою сумку, пальто и быстро направился к выходу. Вики, от меня привет», — услышал я нахальный голос Руслана. «Да пошел ты», — не оглядываясь, бросил я, толкая входную дверь. Оказался на прохладной улице и быстрым шагом пошел прямо, без малейшего представления, куда мне идти. Нужно успокоиться, просто двигаться и сосредоточиться на дыхании. Все прошло совсем не так, как я ожидал. Спустя час я добрел до своего дома на Владимирской и в нерешительности остановился во дворе перед парадной. Без предупреждения в таком извинченном состоянии я не мог завалиться к родителям, напугать их и взволновать, а моя квартира была занята жильцами, которым я ее сдал перед отъездом в Вену. Позвонить и поехать к Вике я был не готов». Не мог я поверить, что она способна на ложь и предательство. Кто угодно, только не она. Она самая добрая и ранимая девушка на свете. Все это какая-то ошибка или недоразумение. Что бы Руслан ни наговорил ей, моя интуиция подсказывала, что все не так. Не совсем так. Или я просто хотел в это верить. Бросив прощальный взгляд на свои окна, от которых приветливо горел свет, я вызвал такси до аэропорта. Мне не оставалось ничего другого, кроме как улететь за две тысячи километров прочь своего прошлого и горьких разочарований. Такси остановилась на эстакаде третьего этажа перед зоной вылета, и я стоял, понимая, что мне сейчас некуда лететь. По дороге я тщательно пытался купить с телефона билет на ближайший рейс в Вену, но раньше, чем через 2-3 дня, свободных мест не было. В итоге пришлось взять билет на следующую ночь с неудобной пересадкой в разных аэропортах Москвы, Москве, и сейчас мне нужно было где-то переночевать. От удара Русланом мое плечо соднило, я чувствовал, что под темной тканью джемпера кровоточит рана. Когда же этот безумный день закончится? Я направился к отелю Пулково-Ин напротив здания аэропорта в надежде, что у них найдется свободный номер. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и разочарованным. А внутри обиды и реальность боролись с верой в лучшее, и Вика не могла так поступить. И этому должно быть другое объяснение, и завтра я постараюсь это выяснить. Я зашел в стандартный гостиничный номер и, не раздеваясь, завалился на кровать. Пока мне нужен очень долгий сон и отдых. Виктория Самсонова. Я проснулась и в ужасе распахнула глаза. Перевернулась живота на бок и с облегчением обнаружила, что все хорошо. Я у себя дома, в своей постели и одна. Голова противно гудела, тело ломило, зверски хотелось пить. С трудом поднялась с кровати и пошла за водой на кухню, как и всегда после неограниченного употребления алкоголя чувствуя себя отвратительно. По пути на полу прихожей нашла свою сумку, проверила, на месте ли кошелек, документы и телефон. Что же, бывало и хуже. Пока последствия моего вчерашнего срыва не так страшны. Достала сотовой, чтобы посмотреть который час, и обнаружила, что телефон полностью разрядился, даже не загорается экран, сунула его на зарядку и отправилась в ванную. Сначала необходимо жить и постараться вспомнить, что я вчера натворила. Первое, что я вспомнила, Руслан сказал, у Павла есть некое давнее возлюбленное, с которой, возможно, он общается до сих пор. В это я просто отказывалась верить. Определенно Руслан, которому я не испытывал ни капли доверия, лгал, чтобы очернить образ Павла в моих глазах. Я сосредоточилась на других обрывках воспоминаний. Руслан мне много рассказывал о своем баре, как пришел к этой идее, нашел инвестора и делал тематический ремонт. Я, в свою очередь, жаловалась на прошлую работу мерзавца Игнатьева и зубного врача. И, разумеется, все время мы обсуждали Павла, его виолончель и ту проклятую аварию. Вспомнила, как пылко защищала Павла, стояла за него горой, не позволяя его бывшему другу выплескивать свою едкую обиду и злость. Потом, после очередного черного коктейля, я признавалась, что глупая влюбленность меня изводит и выматывает всю душу, и просила у Руслана совета, как от этого избавиться. А усаживаясь в такси, громко заявила, что Павел – любовь всей моей жизни, которая пришла ко мне довольно поздно и, видимо, навсегда. Ничего криминального. Типичный пьяный разговор в баре. Думаю, Руслан такой видит каждый день. Успокоила себя я, хотя было довольно стыдно за свое поведение. После ванны я вернулась в спальню и забралась обратно в постель. Сегодня я собиралась лежать и умирать от похмелья. Включила телефон, дождалась, пока он загрузится, и мне тут же посыпались сообщения. В общий чат смены, от коллег, уведомления о пропущенных звонках. Я сошла в раздел непринятых вызовов и чуть не выронила телефон из рук. Мне звонил Павел. Я стала смотреть, когда это было. В час ночи, два, половине третьего. От Павла осталось пять пропущенных звонков поздней ночью и два с утра. Наверное, я уснула и не слышала звонок, а потом мой телефон разрядился. В изумлении я смотрела на экран, не зная, что делать. Перезвонить? Я нажала на вызов и застыла в ожидании, что долгое трескучее соединение, а потом автоматический голос сообщил, что телефон находится вне зоны действия сети. Пару минут я неподвижно сидела, думая, мне сделали вчера что-то, о чем никак не вспомню. К вечеру я пришла в себя, но на душе было неспокойно. Павел так и не перезвонил, хотя еще несколько раз пыталась до него дозвониться. Так, с тяжелым сердцем, терзая мои сомнениями и мрачными мыслями, я рано улеглась спать, не зная, какой сюрприз мне готовит следующий день. Я выспалась, приняла анальгин, да и похмелье оказалось не таким сильным, как и опасалась, так что чувствовала себя вполне сносно, физически, а вот морально... Я устала все время думать о Павле, его вчерашних непринятых звонках, о Руслане и его неутихающей обиде, о причинах и последствиях, устала от самой себя и вечного состояния подавленности и уныния. Мне все сложнее удавалось держаться приветливо с пассажирами, и теперь я понимала, как сложно скрывать свое настроение, не вымещая негатив на окружающих. Рабочая смена началась с утренних рейсов в Москву, потом небольшой перерыв, и я заступила на регистрацию шумного и переполненного рейса в Душанбе. Телефон, лежащий в глубине стойки, в очередной раз завибрировал, но у меня не было ни одной свободной секунды, чтобы отвлечься. Я лишь быстро взглянула на загоревшийся экран и едва не выронила чужой паспорт из рук. Пришло сообщение от Павла. В волнении я продолжила свою работу, сгорая от любопытства и пытаясь выловить минутку. Но очередь из вылетающих пассажиров не уменьшалась. Стоило отдать паспорт, как мне уже протягивали следующий. Я проверяла визы, разрешение на выезд, нормы багажа но никак не могла сосредоточиться, путалась, по несколько раз сбивала неверные данные, нервничая все больше. Не выдержав, я набрала диспетчера и попросилась на перерыв. Пришлось довольно долго продолжать регистрацию, дожидаясь, пока меня сменит кто-то из коллег, и я чуть ли не бегом выскочила из-за стойки, передавая своей сменщице. Направилась в ближайший туалет, заперлась в кабинке и, наконец, прочитала сообщение. «14.50. Вика, привет. Я в Питере, хотел бы встретиться. Нам нужно поговорить». Я пять раз перечитала короткий сухой текст, без единого смайлика, пытаясь понять его тайный смысл. «Нам нужно поговорить. Это звучит угрожающе, серьезно, или наоборот, приветливо и обнадеживающе? Хотя, учитывая вчерашние звонки Павла, пугающе. Но вступать в переписку у меня не было ни времени, ни сил, поэтому я быстро набрала ответ. 15.30. Привет. Конечно, давай встретимся. Освобожусь после смены в 20.20.30». Выдохнув, я вышла из уборной и направилась в служебную зону отдыха. Еще только три часа дня, а я не могу нормально работать. Нужно хоть немного успокоиться, перекусить, постараться не думать и просто дождаться встречи. Телефон снова завибрировал, и я на ходу прочла новое сообщение. 15.35. Буду ждать тебя в том кафе на первом этаже. 15.35. Договорились? Через несколько часов я увижу Павла. Спустя почти два месяца, что мы не общались. Спустя два месяца и миллион переживаний, осознаний, открытий эмоций, нервов и слез. Если бы его сообщение застало меня дома в мой выходной, я бы успела испугаться и передумать, и, возможно, даже отменить встречу. Но на работе было абсолютно некогда тревожиться. А боялась я не справиться со своими эмоциями, боялась этого состояния, в котором пребывала последние месяцы, боялась боли, обиды, разочарования, расстройства, ответственности и несбывшихся ожиданий. Но получается, я уже прошла почти весь путь, оставался один небольшой, но решающий шажок в полную неизвестность.